Глава седьмая. «Куда можно поставить коробку, док?» Услышав крик в коридоре, Эмилия нахмурилась и вышла из своего кабинета, встречая Раяна с коробкой медикаментов возле двери. «В лабораторию, пожалуйста», — озадаченно ответила она. «То, что в этот раз необходимую партию препаратов принес оборотень третий по рангу в стае, ставило ее в тупик». До недавнего времени этим занимался Тим, который был совсем молодым оборотнем, можно сказать, еще парнишкой. Вот только последний раз, когда она его видела, был утром после той памятной ночи, и уже неделю его заменяли другие мужчины. Сначала она не придала этому значения, но потом стала замечать, что каждый раз приходит оборотень старший по рангу. И если сегодня пришел Райан, то страшно даже предположить, кто принесет партию медикаментов в следующий раз. Оставались только Ян и Альфа, и даже приход последнего пугал ее не так, как появление Беты. Они не разговаривали с той ночи, но это не значит, что она его больше не видела. Наоборот, теперь Эмилия еще чаще ловила пристальный взгляд прожигающий насквозь, полный огня, страсти и неудовлетворенности. Он преследовал ее даже через закрытые двери, поселился в ее мыслях, не давал уснуть ночью, врываясь в сны, заставляя переживать ту ночь снова и снова. Эти мысли вызвали озноб в теле, и она, стараясь думать только о работе, пропустила Райана вперед и пошла за ним в лабораторию. По дороге смотрела на спину мужчины, понимая, что другая на ее месте пускала бы слюнки. Райан, как и подобает сильному самцу, был тем идеалом, какой женщины представляют в своих мечтах — темноволосый, смуглый, высокий. Мускулы натянули ткань рубашки, когда он ставил коробку на пол рядом со столом, а джинсы четко обрисовывали упругие ягодицы. Оставалось лишь закусить губу от искушения, но не ей. Сердцебиение самой Эмили оставалось прежним, да и дыхание не перехватывало. Для нее он был обычным мужчиной, чего нельзя было сказать об Эте. Стоило Яну попасть в поле ее зрения, и с ней творилось что-то необъяснимое. Нет, она находила этому объяснение, просто не хотела его принимать. Рядом с ним ее пульс учащался, по телу бежала дрожь, не хватало воздуха. Это были симптомы единственной болезни оборотней, от которой еще никто не хотел выздороветь. Никто, кроме нее. — Может, все-таки поставить на стол, док? — спросил Райан, выпрямившись и повернувшись к ней. Его голос вырвал девушку из опасных мыслей, заставив обратить внимание на мужчину. — Да, лучше на стол, чтобы я могла сразу же их перебрать. — Окей, — непринужденно ответил он и, наклонившись, легко поднял полную коробку. — Спасибо, Райан, — поблагодарила с легкой улыбкой Эмили. — Я уже заждалась этой партии и, признаюсь, очень удивлена, что лекарство принес именно ты. — Не вы одни, — хмыкнул он. — Пожалуйста, просто Эмилия. Райан слегка кивнул в знак согласия. «Задержка — это моя вина. Не мог освободиться раньше, чтобы принести». «Вот здесь у меня и возникает вопрос, почему их принес ты?» «Ох, это долгая история!» — засмеялся Райан. «И если ее рассказывать, то начинать следует со слов «Я знаю, что между тобой и и кое-что происходит». Улыбка на лице Эмилии сразу же померкла, и она быстро осмотрела комнату, ища предлог, чтобы уйти от разговора. — Теперь даже можно сказать, что об этом знает почти вся стая. Если сначала слова оборотня встревожили ее, то теперь привели в ужас. — Все хорошо, мы все только рады, — при виде ее реакции быстро добавил Райан. «Ты ошибаешься», — взяв свои эмоции под контроль, твердо произнесла девушка. «Ну, если судить по поведению Яна, то ошибаюсь как раз-таки не я». Она лишь выгнула бровь на эти слова, стараясь показать, что ее это мало волнует. «И вот здесь как раз кроется ответ на твой вопрос». «Да неужели? И что за ответ?» «Бета просто-напросто запугал всех». А так как неиспугливых остались только я и Альфа, а у него сейчас свои собственные проблемы, то принести лекарство смог только я. — То есть как это запугал? — удивленно спросила она, не совсем понимая слова Райана. — Начнем с Тима, которому было поручено доставлять тебе все необходимое и выполнять твои просьбы, — хитро улыбаясь, заговорил Райан он скрестил руки на груди и оперся на край стола готовясь к долгому рассказу так вот однажды утром выходя от тебя он столкнулся с очень ну очень нервным бетой который надвигался на него как хищник его слова разносились очень громко привлекая внимание почему ты так долго был в доме о чем вы говорили почему она тебе так улыбалась о боже Прошептала Эмилия, рефлекторно прижав руку к сердцу. Он запугал бедного паренька так, что тот пообещал, что и близко к тебе не подойдет. Но как только Бетта оставил его в покое, мальчишка разнервничался еще больше, поняв, что не выполнит приказ Альфы, а если выполнит, то на него разгневается Бета. Поэтому Свен, такой худой и светловолосый, пожалев Тима, вызвался заменить его. «Да, я его помню. Он один раз приносил мне препараты. Больше для себя, чем для Райана», — произнесла Эмилия. «И это был единственный раз, когда ты его видела?» — не спрашивая, а утверждая, произнес он. «Да, ты прав». «Естественно, прав. Ведь Ян и этого подкараулил возле твоего дома и нагнал страху» после чего все добрые намерения Свена сошли на нет. И такое бы это проделывал всю неделю, пока вчера ко мне не пришел Дуглас и прямо не заявил, что не понесет тебе медикаменты, потому что не хочет сталкиваться со взбесившимся бетой. У меня просто нет слов, — в отчаянии признала Эмили. — А тебе и не нужно ничего говорить. «Конечно, большинство уже поняло причину такого поведения Беты, но, в отличие от некоторых сук нашей стаи, мы лишь рады такому развитию событий». «Мы не соединяемся», — быстро произнесла девушка, понимая, на что намекает Райан. «Ну, это ваши дела. Просто я хочу, чтобы ты знала, что многие в стае не просто готовы принять тебя. Они уже приняли». Мужчина серьезно посмотрел Эмили в глаза и, когда она уже хотела ответить, добавил. «Но мне все-таки стоит уйти, а то я и так исчерпал свой лимит. Он не имеет права так поступать. Он неудовлетворенный самец, который не может даже пару минут терпеть присутствие другого рядом со своей парой». Ян стоял в дверях. Эмилия, охнув, быстро повернулась к нему. При виде оборотня страх побежал по ее венам. Белая рубашка Беты была полностью покрыта кровью и разорвана в нескольких местах. «Ты ранен?» — в ужасе спросила она. «Не я, но нам нужна твоя помощь». Эмили, обходя Райана, быстро кинулась к столу и, схватив свой саквояж, снова повернулась к Яну. «Я готова». «Райан, удвой охрану». «И проинструктирую всех, чтобы осторожно вели себя с чужаками, и без приказа Альфа не нападали», — приказал Ян, и, дождавшись подтверждающего кивка, развернулся и вышел из комнаты. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Эмили, идя рядом с Бетой и стараясь не отставать. «Напали на патрулирующего, сильное ранение, регенерация не действует, он не превращается». Сколько он находится в форме оборотня?» — встревоженно поинтересовалась, выслушав слова Яна. «Меньше суток. Это хорошо». Они быстро подошли к дому Дрейка и зашли через черный вход. «У Альфы гости. Все должно пройти достаточно тихо», — предупредил Ян, ведя ее через кухню. «Подожди меня здесь, я сообщу Дрейку», — добавил он и скрылся за дверью, ведущей в столовую. Его не было всего пару минут, но даже их она еле выждала. Как врач, Эмилия понимала, что важна каждая минута, и уже даже решила подниматься наверх одна. Когда дверь открылась, и появились Альфа и Ян. Девушка, стараясь не смотреть на каменное лицо Дрейка, кивнула в знак приветствия и, пропустив мужчин вперед, последовала за ними. Вместе они подошли к двери в гостевую комнату которой, насколько знала Эмилия, Соня затеяла ремонт. Альфа кивнул стражи, отпуская их, взялся за ручку и медленно открыл дверь. Войдя в комнату, все остановились. Девушка внимательно рассматривала раненого оборотня, что вжался в дальнюю стену и сердито рычал, не подпуская к себе и не реагируя даже на своего Альфу. «У него шок», — сразу же констатировала она. — Я не могу ничего сделать, пока он не обратится. — Он закрылся от меня, — сердито произнес Дрейк и сделал шаг вперед, но оборотень снова зарычал. — Я вижу много рваных ран, но не могу отсюда определить их тяжесть. — Джефф, ты слышишь меня? — глядя прямо на оборотня спросил Альфа. — Ты должен превратиться. Это приказ. Эмилия почувствовала, как в комнате поднялась температура. Мурашки покрыли ее кожу. От силы, что вибрировало в голосе Дрейка, хотелось склонить голову, но она все же смогла выстоять неподвижно. Хотя Альфо это не волновало, он был всецело сосредоточен на раненом. Вожак снова сделал шаг к нему, но тут дверь в комнату резко открылась, и ворвалась Луна. «Дрейк, что случилось?» стревоженно спросила она. — Соня, уходи отсюда! — проревела Альфа. Но она застыла, уставившись на раненого истерзанного оборотня, лежащего на полу и никого не подпускающего к себе. Эмилия занервничала, зная, что их время истекает, и безумно желая выполнить свой долг врача. — Альфа, он так скоро истечет кровью! Мне нужно, чтобы он обратился! — повторила она. Он не слышит моих приказов, не реагирует на меня, не понимает, кто я, — сердито ответил тот. Но девушка понимала, что гнев Альфы в первую очередь направлен на самого себя. А вот то, что произошло после этих слов, не поддавалось никакому объяснению. Луна неожиданно стала подходить к оборотню, вызывая страх у своей пары, но и получив, наконец, отклик у раненого. «Обернись! Я приказываю!» Твердо, без страха, без гнева, один лишь приказ. И оборотень подчинился, тут же превратившись в мужчину. «Мать твою!» Громко прозвучал возле двери голос Сары, сестры Сони. Дрейк сразу же повернулся к ней, а Эмилия, не обращая ни на кого внимания, кинулась к мужчине, лежащему на полу. Ян бросился за ней, охраняя на случай, если тот вдруг сорвется снова. Луна медленно встала и повернулась к двери, заметив, как за ней исчезла Сара, а за Сарой последовал Дрейк. Она уже собиралась идти за ними, когда ее остановила рука, легко сжавшая ее ногу. — Спасибо, — прошептал мужчина, и Луна, слегка улыбнувшись, кивнула ему, а затем направилась к выходу. «Эмилия, будь осторожней», — обеспокоенно попросил Ян, наблюдая, как его пара оказывает помощь Джеффу. Мужчина закатил глаза от боли, которую ощущал, но дернулся, когда почувствовал, как игла проткнула его кожу. «Сейчас боль стихнет. Потерпи, мой хороший», — нежно приговаривала девушка. «Мне нужны вода и полотенца. Необходимо смыть засохшую кровь. Я не хочу тебя оставлять». Сквозь зубы ответил Бета. «Посмотри на него, у него просто больше нет сил, чтобы в шоке причинить мне вред, тем более я дала ему двойную дозу обезболивающего». Ян замялся, но, понимая, что выхода нет, вышел из комнаты. «Все будет хорошо», — прошептала Эмили, когда мужчина, уже засыпая, застонал. «Спи, а я позабочусь о тебе».